Она закурила, тонкой и струйкой выпустила дым в сторону камина и, медленно повернув голову, посмотрела ему в глаза. «Жизнь так коротка, отчет!» Задумчиво произнесла она, бросая сигарету в огонь. «Давайте не будем терять жюри. Срывающимся голосом выдавил он и протянул к ней руки. Дрова в камине прогорели. Комната наполнилась мягким, полнующим полумраком. Мэг слезла с дивана. Подобравшись к камину, раздула огонь, бросив в очаг несколько поленьев. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросила она, оглянувшись через плечо. — Нет. Иди ко мне. Иди. Тихо ответил он. — О, ты знаешь, что уже больше девяти часов. — Да. — Ты сможешь остаться тут ночевать? — Да. Она закурила и, устроившись перед камином, попросила. — Черт. Расскажи мне про эту свою идею. Я имею в виду сюжет для моей новой истории. А... Сейчас, сейчас, Мэтт. Дай только мне глоток виски. Ответил он довольно лениво. Она поднялась, налила два стакана и с улыбкой протянув один ему сил перед огнем я ничего не смыслю в литературе как бы изменяюсь проговорил энсон но мне кажется что твой новый рассказ должен выглядеть примерно так один страховой агент очутился на миле. и как то раз он отправился с визитом к женщине запросившей информацию по страхованию от пожара и словно сказки влюбился в свою новую клиентку. Она была замужем, но тем не менее ответила ему взаимностью. Агент убедил ее мужа застраховать жизнь, а потом вместе с любовницей придумал, как убрать несчастного супруга. Вот и вся история. Как видишь, ничего экстраординарного, зато звучит куда убедительнее, чем то, что предлагал в прошлый раз ты. Все потому, что ближе к реальной жизни он допил свои виски. Ну, как? Не влечься оригинальностью. Ты же сам говорил, что обмануть страховую компанию очень трудно. Неужели ты веришь Что у этих двоих получилось бы? Ну, это не только трудно, это и опасно», — ответил Энсон. Но агент знал, как взяться за дело. «А, так значит, в принципе, такое возможно?» — спросила она. «Ну, хорошо. А как ты объяснишь читателям согласие мужа застраховать жизнь? И почему он пошел на это?» «Ну, предположим, что этот муж мой Фил. Да я уверен, он ни за что не станет страховаться». Это противоречит его принципам? Естественно, все зависит от того, как эту историю подать, сказал Энсон. Согласен, идею нужно доработать. Ну, вот давай допустим, что речь в рассказе идет о тебе, о твоем муже и обо мне. Вот я почти уверен, что смог бы уговорить Фила застраховаться. Это мне ничего не стоит. Представь дело так, что он обязательно клюнет. Каким образом ты рассчитываешь этого добиться? Знаешь, банки иногда дают займы под страховку. Разумеется, только тогда, когда речь идет о жизни, а не об имуществе. Зная, что твоему мужу нужны деньги, чтобы открыть свое дело, я стал бы упирать на преимущества, которые дает такая форма страхования. А услышав про заем, он не устоит перед соблазном и подпишет полис.